Глава 4. Тропа жизни Джигита Я привязал мою жизнь и мой век к острию моего копья. Джангар Молодой воин вошел, пригнувшись в узкую дверцу хижины и сел на пятки у самого входа. Хаджи Рахим опустился на старый коврик близ очага. Оба провели ладонями по щекам, Затем, как требует приличия, долго молчали, рассматривая друг друга. Наконец, с достоинством и грустью человека, видевшего на своем веку множество людей, Факих соединил концы пальцев и сказал, «Кто ты? Какого рода? Каким именем наградил тебя твой белобородый отец? В какой далекой стране ты впервые увидел свет солнца? Хоть ты и говоришь по-кипчакски, Но движение твоей и одежда показывают, что ты иноземец. Воин, вежливо покашливая в руку, заговорил ровным тихим голосом. Зовут меня Арабша. Но мои боевые товарищи дали мне еще прозвище Аннасир. Потому что в битве, говорят, я теряю разум, становлюсь злобным, бросаюсь в самые опасные схватки и обращаю врага в бегство хотя я сказал тебе, что зовут меня Арабша. Но как прозвал меня мой почтенный отец и где я провел свое детство, клянусь, я не знаю. Помню смутно, что жил я в лесу около озера, плавал с отцом в лодке и видел, как он высыпал из сетки в корзину много серебристых рыб. Помню, как тепло было лежать на руках у матери и слушать ее песнь. Помню еще маленькую сестренку, Потом все это кончилось. Напали разбойники и увели меня и сестренку в большой город, где продали нас на парусный корабль. На корабле было очень много мальчиков и девочек. Корабельщики набили нас в трюм корабля и запили вместе со стадом больших белых гусей. Гуси щипали и клевали нас. Корабль плыл по широкой реке, затем по морю. Корабельщики Распродали детей на базаре. Я никогда больше ни с ними, ни с моей сестрой не встречался. Все это происходит из-за гибельной страсти купцов к богатству. Ослепленные блеском золота жадные купцы захватили невинных детей и бросили их в чужие города, где им придется влачить всю жизнь мучительное и — вздохнул Факих. «Вероятно, я из какой-либо северной страны, мордвинов». Саксинов или Урусов, продолжал Арабша, потому что эти рабы, особенно Урусы, славятся своей силой. А меня Аллах наградил большой крепостью. Я был продан на базаре невольников в Дорбенте, где находятся Кавказские железные ворота. Я переходил от одного хозяина к другому. Когда я подрос, меня заставляли исполнять самые трудные работы: вместе со слом вертеть колесо для черпания воды из колодца. С колодкой на шее вскапывать засохшую, как камень, землю, таскать бревна И небо в годы моего рабства казалось мне таким же чёрным и сухим, как разрытая мною чужая земля. Хаджи Рахим с горечью сказал, «Хозяин скорее пожалеет четвероногую скотину, чем одаренного разумом раба. Мне было семнадцать лет, когда тропинка моей жизни повернулась в другую сторону». Однажды я пас на склоне высокой обрывистой горы баранов моего господина, азербайджанского хана. Неожиданно над круче показался отряд всадников. Впереди, на прекрасном вороном коне, ехал молодой воин. Вдруг размытая дождями земля осела под конем, и он покатился в пропасть. Извернувшись как кошка, воин удержался за куст. Я бросил конец аркана и вытащил воина. Я сказал, я сумею спасти и твоего коня. Витясь ответил, если ты спасешь моего воронова, можешь просить у меня все, что захочешь. Джигита распустили два аркана. Одним я обвязал себя вокруг пояса и сполз вниз по обрыву. Конь чудом удержался на самом краю пропасти и спокойно пощипывал траву. Злой жеребец зафыркал, когда я приблизился к нему. Но я обмотал его арканом, и джигиты вытащили его на тропинку. Мне было трудно лезть обратно, мне мешали оковы на ногах. «Храбрый юноша! Небо хранило тебя!» — воскликнул Хаджи Рахим. Воин стал расспрашивать меня о дороге. Я рассказал ему о всех тропах, предупредил его о местах, где обычно курды делают засады, и нападают на проезжих, и посоветовал лучшую обходную дорогу. Тогда он спросил меня, «Что же ты теперь хочешь?» «Быть свободным», — ответил я. Витя сказал, «Следуй за мной, и ты мечом заслужишь себе свободу». Воин оказался прославленным скитальцем джалаль дином который не боялся воевать с монголами и разбил их при Перване. С того дня я стал воином в его отряде. Джалаль-эд-Дин дал мне кривую саблю и боевого коня, которого я сегодня потерял, бесстыдно заснувший. И юноша снова застонал. «Рассказывай дальше, конь к тебе вернется», — заметил Факих. В тот день, когда я свободный, на горячем коне, оказался в отряде славного джалаль Эддина, я увидел, что небо надо мной не черное, Основа снова сияет, голубой, как бирюза, как в моем далеком детстве, когда я с отцом плавал на лодке по лесному озеру. И я понял тогда, что в мире нет ничего слаще свободы. Три года я всюду следовал за смелым полководцем, оберегая его в бою, и прославился как Аннасир победоносный. джилаль эддин говорил мне не раз, что он знал, в порабощенном монголами харезме Одного ученого, Факиха, самого светлого из светлых и доблестных людей-искателя правды, Хаджирахима, прозванного Аль-Багдади.